Необозримы поля, засеваемые ныне пшеницей в Северной Америке, в Аргентине, выращивают в Новом Свете и другие пришлые культуры. Известно, в диком виде пшеница встречается в Азии, на Балканах, в Крыму. Одну треть земель, отведенных под зерновые, засевает сейчас пшеницей. Но в раз больше урожай, чем пшеница. Чем любая другая культура на земном шаре, на каждое посаженное зерно 250 зерен дает несравненный маис, лучшая культура Америки. В знак великих заслуг кукурузы, в штате Айдахо ей поставлен золотой памятник, единственный на всем земном шаре памятник хлебному злаку. Впрочем, может, самым лучшим памятником ей служит величайшая, поистине всемирная слава. Кукурузу знают все. По своему значению для человека кукуруза стоит на втором месте, уступая разве что рису. Утверждает, что еще Колумб послал несколько золотистых початков невиданного растения домой. Вероятно, это было во время второго путешествия в 1494 году. Вскоре в Испании вышла в свет небольшая книжка. В ней рассказывалось о новом мире, его чудесах, в том числе и о кукурузе, приводилось ее описание. Необычные растения разводили в садах, на утеху титулованным и богатым. Потом оно распространяется на севере Франции, в странах юго-восточной Европы. В 17 веке его начинают выращивать в Молдавии, в Закавказье, столетиям позже в будущей Херсонской губернии, в Южной Осетии. Маис, кукуруза, турецкая пшеница, итальянское зерно, как только не именовали эту культуру. Зерном, иногда индийским зерном, называли ее в США и Латинской Америке. В последние годы там, однако, более употребительно старое название – Маис. Ты знаешь все об этом городе. Ты знаешь его прошлое, ты подготовлен к встрече с ним. И все-таки он потрясает. Каменные плиты, по которым бежали в тот проклятый день жители Помпей, дома, вилы, храм Изиды, фрески. Жизнь в городе замерла. Так и остались на своих местах посуду, утварь, мебель. В мастерских лежали брошенные в попыхах орудия и изделия, в канцеляриях таблички. В одной из таверн на столе остались лежать деньги. Прежде чем выскочить на улицу, их положил кто-то из посетителей. Археологи нашли в одном из домов хлеб, свежеиспеченный хлеб, без малого двухтысячелетней давности. Его не успели вытащить из печи. «Хлеб всему голова», — говорит русская пословица. «Хлеб всему голова». Это, помимо всего прочего, верно еще и в более широком смысле. Именно с одомашнивания злаков, как показали исследования последних лет, начался тот великий процесс, в ходе которого на смену хозяйству, основанному на охоте и собирательстве, пришло хозяйство, производящее, основанное на земледелии и скотоводстве. В новом свете единственным злаком и одним из важнейших продуктов питания был маис. Вплоть до недавнего времени, однако, никто толком не знал, Где, когда и каким образом началось его одомашнивание, его выращивание? Заметим, вопросы эти имеют принципиальное значение, в том числе и потому, что появление доместицированной кукурузы, одно из первых и наиболее основательных звеньев в той длительной эволюции, которая в конечном итоге привела к становлению высоких культур Центральной и Южной Америки, культур майя, ацтеков, инков, недаром же их вполне справедливо называют «маисовыми цивилизациями». Не могла же кукуруза появиться на свет сразу, готовенькой, словно Афина из головы Зевса. Должны же были у нее, как и у всех других растений, существовать дикие предки. Поиски, конечно, велись. И не на огненной земле, и не на Аляске, а в тех местах, естественно, где существовали хотя бы минимальные, необходимые для произрастания кукурузы условия. Кукуруза, как известно, не любит холода и хорошо произрастает там, где за год выпадает не менее 380 миллиметров осадков. Основные зоны распространения кукурузы в новом свете не составляли, разумеется, секрета. Было хорошо известно, что кукурузу знали и в Мексике, и на Юкатане, и в Гватемале, и в Перу. Но все-таки где же, в каком именно уголке этих земель следовало искать исходные формы кукурузы? Вплоть до начала 40-х годов нашего века ничего определенного на сей счет сказать нельзя было. Твердо известно было только то, что самые ранние из обнаруженных сортов кукурузы – это тысячный год до нашей эры. Их нашли в Центральной Мексике. Разыскали ранние виды кукурузы и в Перу, примерно 700 -го года до нашей эры, и в одном из юго-западных районов США, последние относились к 650 году до нашей эры.